Глава восьмая. Разговоры. Эпиграф. Вот здесь, на острове Киприды, великолепный храм стоял, державин развалины. Первая. Ах, как умели развлекаться, как веселились при дворе незабвенные, увы, уже почившие в бозе матушки нашей Екатерины Алексеевны, Обрюзглый старик в голубой кавалерии и санинской звездою говорил с пригнусью, как бы от слез умиления душивших его. Помнится, на Масленицу 1778 года устроили празднество Азора, африканского вельможи. Накрыты были бархатными коврами три больших стола, на каждом ящичек, золотая ложка и афишка, где прописано — Африканский вельможа выложил ящик с бриллиантами не на продажу, а чтоб играть в Макао. Каждая девять будет оплачиваться камнем в один карат. Всего роздали в тот вечер из августейших ручек полторы сотни бриллиантов. То-то весело было, словно в волшебной сказке «Тысяча и одна ночь». В Эрмитаже, перебил его сухой, как мумия вельможа в пудреной персоне, имелась в те поры особливая зала, бриллиантовая. Там светлейший князь Потемкин при всех пересыпал груды драгоценных камней. В первую годовщину кончины Екатерины II комнаты нового дома на Фонтанке, принадлежавшего бывшему управляющему канцелярией Потемкина Горновскому, заполнили старцы большую частью ровесники покойной царицы. Огромный дом не был вполне отстроенный, потому столы накрыли в первом этаже, пили не чокаясь, не громко тарабарили, вопреки известной латинской пословице «а мертвые говорили всякое, хорошее и дурное», вспоминали бесчисленных ее фаворитов, Орловых, Васильчикова, Ланского, Зорича, Ермолова, Мамонова, Зубова и, конечно, могущественного вице-императора России, князя Таврического. «Его светлость князь Потемкин», — продолжал гугнивый Анинский кавалер, презрядно любил картеж, ему частенько проигрывали и не платили, а он забывал, но не терпел обману». «Да кто же в те поры не обманывал?» — перебил его забиячливый маленький бригадир Пыжик. Помню, в присутствии всего дворанники, известные велиможи видя неминуемую гибель своего состояния, принужден был съесть пикового туза, чтоб только игра эта считалась неправильную. — Ах, дайте да рассказать, — анинский кавалер поднял сухой палец с золотым перстнем. — Как-то выиграл князь Потемкину, князя Куракина, порядочную сумму. Тот, зная, как обожает светлейшие бриллианты, отдал долг семи камнями которые, однако оказались весьма дурными. Ладно, Потемкин досаду скрыл, пригласил Плута на прогулку и завез его подальше от двора на болото. Подученный кучер вывалил вельможу, а сам уехал. Гость весь в грязи, едва выбрался на просуху. Ворочается в хоромы, а Потемкин встречает его громким смехом. На том все и кончилось. Поспей рюмку, я вам подолью». Красавец-хозяин, сидевший во главе стола в полковничьем Екатерининском мундире, откупорил еще одну бутылку итальянского алеотико. А О светлейшем князе Таврическом можно рассказывать день и ночь. Одни фальшивые деревеньки, им возведенные вдоль берегов Днепра к приезду императрицы, для ее любования чего стоит. Как-то раз сел он с незнакомым партнером за карты, шамкал худой может, тряся пудренную головой, Хорошо. Просадил тысяч пять и только тогда расчухал, что перед ним ремесленный игрок и карты бросил. Нет, братец, с тобой я буду играть только на плевки. Приходи уже завтра. Тот не смел ослушаться. Хорошо. Наутро Потемкин встречает его словами. Ну, плюй на двадцать тысяч. Оплетала карточные, собрал все свои селенки, да и плюнул как мог. Выиграл, братец, молвил князь. Смотри, я дальше твоего носу плюнуть не могу. С этими словами князь Григорий Александрович харк ему в рожу и тотчас отдал проигрыш. и замучил, спасу нет, бормотал соседу знаменитый по первой войне с турками генерал, который с тех далеких уже пор обеззубил, обезволосатил и стал плюгавец под слепый и перхотун старый. А ты, батюшка, вели отварить карасавки-то, да и прикладай настой к причинному месту, к грешной дыре, все как рукой сымет. Светлейший князь Потемкин истинно величайший был герой, — Горновский поднял хрустальный бокал, любуясь, как переливается в нем светлая алятика. — И, брат, что ты нам попусту пешки-то точишь, — грубо отозвался через весь стол, — краснолицый богатырь в генеральском мундире старого образца, расшитым по швам бриллиантами. «Великий деспот был твой Потемкин, да и умер поносно от безмерного женнеистовства и черевобесия. То был Николай Зубов, брат последнего фаворита. «Ну ты, князь, полегче, чать, прошли ваши золотые денечки с неуверенностью в голосе», — сказал Горновский. «Не в укор покойный, скажу, не в попад», — закивал Зубову пудренной головой худой вельможа. «Плотолюбие окаянное переполняло двор матушки нашей и ума, и сердца ее ближних, а ведь, небось, наши бабы и прабабы и волосы подпупного у себя не зрели». Тучный перестарок с бабьим лицом, зная, накладывал в золоченную тарелку с пышным потемкинским вензелем куски жареной утки. Некогда был весельчак, Острослов, Лавелас и Задира, а ныне рожа, старая, что передряблая репа. До преклонных лет проветреничал, теперь же стал прожорую да так оплашал, что замечалось в нем на людях частое испускание ветров из живота. Никому не обращаясь, он тихо бубнил. Жареные потрошки осетровые и гусиные, Да пупочки, да шейки, да ряпицы, Да печенцы цыплячьи, Да просоль семужный, Да спинка осетровая, Теша белужья, Да пруд белужий, Да свинина мясная с проростью, Да грибочки в горшке перво Первонаперво избранника матушки-государыни Продолжал свой рассказ худой вельможа, отправляли для осмотра к лейб-медику Роджерсону. Хорошо. Под удостоверение его здоровья припровождали Анне Степановне Протасовой на трехночное испытание. Она доносила государыне о благонадежности испытанного, после чего фаворит обедовал вместе с Марьей Савишной Перекусихиной и коммердинером царицы Захаром Константиновичем Зотовым. «Сами наскоромились вдоволь, а мне и пофрештыкать нечем», — бубнил Перестарок. «Да циц ты, облава!» — все уши пробрюзжал, — накинулся на него гугнивый анинский кавалер. «Хватит тебе жрать-то! На себя погляди, свинья-то отжирелая!» «В десять пополудни, когда государыня была уже в постели невозмутимо, — словно самому себе рассказывал сухой старик, — Перекусихина вводил новобранца в опочивальню благочестивейшей. Он был одет в китайский шлафрок, нес в руках книгу. Камер Фрау оставляла его для чтения в креслах возле ложи помазанницы. На другой день Перекусихина также выводила из опочевальни, посвященного и передавала его Захару Константину Чузотову. Тот вел новопоставленного наложника в приготовленные для него чертоги. Здесь Зотов докладывал раболепно фавориту, что всемилостивейшая государня высочайше соизволили его назначить при своей особе флигеля дьютантом, подносил ему мундир, шляпу с бриллиантовым аграфом и сто тысяч рублей карманных денег. Тут же переднее залы у нового фаворита наполнялось первейшими государственными сановниками, вельможами, дворцами для принесения ему усерднейшего поздравления с получением высочайшей милости. — Друг мой, — с видимым неудовольствием оттопырил губу Анинский кавалер, — вы извольте так чернить ее величество государыню, что я хочу спросить, уж не принадлежите ли вы к числу мартинистов и вольтерьянцев? — Всем ведомо, господа, — отозвался перхотун-генерал — что известный Вольтер был рожден женщиной от черта. «Но уж кто был воистину чертом, так это знаменитый грубиян и драчун Григорий Орлов», возгласил Забияко-бригадир. Державин, приглашенный к Горновскому на правах ближнего соседа, в разговоры не вступал, вина не пил. Наблюдал и думал о том, как столичные жители перемывают косточки покойникам. Сон теней витал над роскошным столом. Да и каких теней? Екатерины II, Григория Орлова, светлейшего князя Потемкина. И кто судил их теперь? Те самые, кто ранее подобострастно внимал каждому их слову. И обругавший Григория Орлова бригадир, будучи введен в его спальню, когда тот был в фаворе, Почтительнейше поцеловал случайно обнажившуюся мясистую часть его тела. «Где же слава, власть, блеск миновавшего царствования? Где поклонение и былое могущество?» «Ах, все скоровечно, все проходит и пожирается жерлом вечности», — говорил себе Державин. «Паук уже ткет свою паутину» в роскошных комнатах Потемкинского дворца в Яссах, и разваливаются ворота в Херсоне с гордой надписью «Путь в Византию». Приходит в упадок царское село, навсегда покинутое своей хозяйкою, и павильоны и беседки все зарастает луговым шафраном, безвременным цветом, что прозывается в народе «сын без отца». А Таврический дом... Державин вспомнил, что узрел он, зайдя туда недавно. Обломанные колонны, засохшие пальмы, а в огромной зале с колоннадой, украшенной барельефами и живописью, где прежде царствовали утехи, пышность и блеск, где отзывались звуки гром победы, что там теперь? Дымящийся лошадиный навоз, хлопанье бичей, а вместо танцоров лошади бегают на корде». Гатчинцами нового государя зал обращен в манеж. В саду стены и двери беседок и храмов исписаны сквернословными стихами и прозою, и память о сих людях тоже засорили грязью, опачкали непотребным словом. В ночь с 24 на 25 июль 1784 года сей фаворит Ланской «Умер в царском селе от истощения сил», — тряс пудренную головой вельможа, и тонкая улыбка тронула его сухие губы. Государыня была безутешна. Она плакала несколько дней, а затем повелела поставить Ланскому памятник в саду, неподалеку от места, где ее поставлены памятники любимым собачкам. «Хватит балабонить», — мотая свислой губой, — поднялся Аннинский кавалер. «Не хочу более ничего дурного слушать о великой нашей матушке». «Великой», — скосоротившись, передразнил его худой вельможа, «как бы не так. Небось, государь наш Павел Петрович все воздал матушке, положив ее до страшного суда вместе с покойным Петром Федоровичем». «Что вспоминать всем известной слабости ее величества?» не унимался зубов, кидая скоса взгляды на Горновского. Вот Потемкин тот ни одной юбки не пропускал. Петух! перетопчет всех кур в одном курятнике, да и айда в другой. Горновский был всем обязан Потемкину, служил у него управляющим, заведовал его Таврическим дворцом и нажил огромное состояние. Возводя свое великолепное здание рядом с Державинским домом, Случайный сей богач с презрением смотрел на скромные перестройки, которые предпринял поэт. Он порешил отгородиться от дома Державина Эрмитажем, где предполагалось разбить тенистый сад и устроить фонтан. Когда вырастались стены его дворца, Державин написал, «По что же мой второй сосед, столб зданием пышным столь отличным, Мне солнце затеняя свет, двором межуешь безграничным ты дому моего забор. Ужель полей, прудов и речек, тьмы, скупленных тобой местечек, твой не насытит взор? Кто не знает, Михаил Николаевич, — обратился к Горновскому малорослый бригадир, забиячливый пыжик. Кто не знает, как понагрел ты руки в турецкую войну, деньги переводил в армию несметные, а кому давал отчет? У хозяина задергалась сизоватая щека. «Что? глядишь, шокей, трезевный цербер!» — не унимался Пыжик. «Ба-ба-ба!» — он повертел великолепной тарелкой гарднеровского сервиза с потемкинским гербом. «А это откуда? Не как из таврического дома!» Сразу же после смерти Потемкина Горновский кинулся перевозить к себе из дворца картины, мебель и даже строительные материалы — Только вмешательство наследников остановило расхищение. Лицо Горновского стало избело черным. — Ах ты, соплюшка! Хайло свое растворил! Да полно тебе смердеть-то! Припятил прямо к обеду деревенщина. А кто тебя звал? — Я природу дворянин! — взвизгнул Пыжик и, вдруг наклонившись, боднул Горновского головой в живот. — Ну и ловкий малый! — Истина Скорохват! — радостно отозвался через стол Николай Зубов, наливая себе очередной штоф в водке. Перхотун генерал возмущенно бросил ему. — Ишь, поджога! Мало тебе Перекоров, так драки захотел! — Молчать! Геморроидальная шишка! — зычно как бык проревел Зубов, ударяя кулачищем по столу. «Никому не дозволю матушку-государыню порочить!» Гугнивый Аннинский кавалер тряс перед носом сухопарого старца массивным золотым перснем. Тот отхлебнул вина, да и прыск ему в лицо. Горновский сперва остолбенев, очухался и дал пыжику такого тулумбаса, что бригадир не удержался на ногах и, ползая, все норовил ударить хозяина серебряным уполовником в подчеревья. «Ах, поползень проныра!» — раскатисто кричал Горновский, ловко уклоняясь от уполовника. Он выхватил у невозмутимо стоявшего позади Тафельдекера помойник, надел бригадиру на голову. Помылки потекли по мундиру. «Эк, кэ полудурья гу гниво!» — вопил Анинский кавалер кружа около старца. Выбрал момент и тюк его в лоб перстнем — Кровь побежала по пудренной щеке. Старец, сидя на полу, просхлипался, утирая ее накрухмаленными манжетами. Пыжик вскочил и, как был с ведром на голове, поприударился бежать, натыкаясь на стулья. Вместе с помылками из-под помойника текла брань. «Откупщик! Растащи домка! Хапуга! Погоди, уже доберутся до твоих скарбниц! Все твои раскражи раскроют!» Гости повскакали со своих мест. Сухой, как мумия, старец ловко полз под столом, размазывая по лицу створожившуюся кровь. Он выдергивал из-под скатерти длинный нос и кричал обидчику. Сцыха! Бестыжи твои глаза! Крест на толкучке купил!» Но уже кричали что-то все, размахивая руками. Только прожора, который весь уже обсалился... С легкою рыготою спал, положив голову в золоченную тарелку с утиными объедьями. Пьяный Горновский вскочил на стол: Вон, все вон! Убирайтесь отсюда! Эй, слуги, гоните их! Гостей смело. За ними бросился Горновский, изрыгая непристойные слова. Оставшись за разгромленным столом, Державин думал об этих вельможах, о сих глыбах и грязи позлощенной, о превратностях судьбы, о слепом случае. Ах, все обширное царствование покойной государыни вдруг явилось ему, и славные победы над лунным царством турков и железным царством шведов, и многие гражданские и достойные похвалы дела» и трудни вельможи в завитых париках и туфлях с красными каблуками, угодники, льстицы, клеветники, стяжатели, переметные суммы. И состояние просвещения в России, когда уже грубое суеверие домовых и гекимор исчезло, а на место того появился магнетизм, искание философского камня, неуважение любви к отечеству. И игра случая, когда без разбору множество счастливцев жаловано прямо в кавалеры и бригадиры. Распестрились щеголи в шутовских полосатых фраках. Мартышки или мартинисты в воображении людском были в силе и разливали свет подобно фонарям. Сама же августейшая правительница упражнялась под именем «Премудрости печатно». Зная, что португальский король не месит макаронов, а Людовик XVI не слесарничает, она против того занимается литературой, писала и она комедии и сказки, где некий дедушка, видя проказы вельмож, покашливал им в назидание «хем-хем-хем». Она управляла государством и самим правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде. Иными словами, царствовала политично, наблюдая собственные выгоды или поблажая вельможам, дабы по маловажным проступкам или пристрастиям не раздражать их и против себя не поставить. Напротив того, кажется, была милосердна и снисходительна к слабостям людским. Не оправдание ли собственных слабостей в своих глазах было тому причиной? Собрала цельный гарем мужчин, в случае вертела душою придворных, как рулеткой, которая тогда была в моде. Но при всех своих великих слабостях еще принцессу, шутя просила доктора, выпустить из нее всю немецкую кровь. «Где я?» — хриплый вскрик вернул Державина из его мечтаний. Прожора поднял голову с тарелки и уставился на Державина. В капище дьявола, — бросил ему поэт, В доме от купщика жестокосерда и богата, У горделивого временщика, который не ведает, Что сбудется с ним завтра. Кто весть, что рог готовит нам? Быть может, что сии чертоги, и тобой царям, Жестокие времена и строгие Востоилы конски обратят. За счастья по руке нету, И чтоб твой феб светил век свету, Не бейся об заклад. Так, так, но примечай, как день. Увы, ночь темно затмевает, Луну скрывает облак тень, Она растет или убывает. С сумой не ссорься и тюрьмой, Хоть днесь к звездам ты высишь стены, Но знай, ты прах одушевленный И скроешься землей. В своем послании Горновскому поэт оказался пророком. В том же 1797 году, по подозрению в расхищении казенных денег, Павел I повелел посадить его в крепость, а дом за долги продать с публичного торга. В великолепных этих палатах помещены были конногвардейские конюшни.